Не бойтесь, что алтари ваши будут разрушены этим новым питомцем Мус. Достаточно с него есть ли потомство, для коего вы, равно как и для нас, всегда будете источниками наслаждений, вообще услышат о нём. Это забавное и совершенно неожиданное апострофа рассмешило всё общество, которое вскоре затем встало из-за стола и разошлось. Меня по распоряжению дона Альфонса проводили в отведённое мне помещение. Там я нашёл прекрасную постель, на которой моя милость и легла и заснула, сетоя подобно костильскому дворянину на несправедливость, оказываемую невеждами лордами и колдароном. Глава 6. Жил Блаз, гуляя по улицам Валенсии, встречает монаха, лицо которого кажется ему знакомым то был этот инок. Не сумев осмотреть весь город в первый день, я на следующее утро вышел из дому с намерением ещё раз прогуляться. На улице мне повстречался монах-картезианец, который, видимо, направлялся куда-то по делам своей обители. Выступал он, потупив глаза, и вид у него был толь благочестивый, что привлекал к себе взоры всех прохожих. Он прошёл совсем близко от меня. Я внимательно в него вгляделся, и мне показалось, будто я узнаю в нём дона Рафаэля, того самого авантюриста, которому отведено такое почётное место в начале моего повествования. Я был так удивлён, так взволнован этой встречей, что вместо того, чтобы заговорить с монахом, Немсколько мгновений стоял как вкопанный. За это время она уже успел далеко отойти. Боже милосердный, подумал я. Можно ли представить себе два более схожих лица? Не знаю, что и подумать. Должен ли я поверить, что это Дон Рафаэль, или вправе считать, что это не он? Я слишком любопытствовал узнать правду, чтобы этим удовольствоваться. Спросив, как пройти к картезианскому монастырю, я немедленно туда отправился в надежде снова встретить своего инока, когда тот вернётся, и твёрдо решил подойти к нему и заговорить. Но мне не пришлось дожидаться, чтобы получить все нужные сведения. Как только я подошёл к монастырским вратам, другое знакомое лицо превратило моё сомнение в уверенность. Я узнал В «Братье-привратнике» Амбросио Ламеллоу, своего прежнему слугу, что, как вы легко можете себе представить, привело меня в величайшее изумление. Мы оба равно удивились неожиданной встрече в таком месте. «Не мираж ли это?» — сказал я, поклонившись ему. «Действительно ли глаза мои содержат друга?» Он сперва не узнал меня или вернее, сделал вид, будто не узнаёт. Но сообразив, что притворство бесполезно, принял вид человека, внезапно вспомнившего нечто давно позабытое. "Ах, синьор Жилблас!" воскликнул он. "Извините, что не сразу узнал вас. С тех пор, как живу в этой святой обители и чщусь выполнять предписания нашего устава, я мало-помалу теряю воспоминания обо всём виденном мною в миру". Незкие образы постепенно испаряются из моей памяти. Я испытываю истинную радость, сказал я ему, встречая вас вновь после десятилетней разлуки в столь почтенном одеянии. Ах, отвечал он, стыжусь показаться в нём человеку, который был свидетелем моей прежней преступной жизни. Это платье непрестанно меня в ней упрекает. Увы, добавил он, испуская вздох. По его насит надлежало бы иметь за собой непорочную жизнь. По этим восхищающимся меня речам, дорогой брат, отвечал я ему. Ясно видно, что перст Господень коснулся вас. Повторяю я в восторге и умираю от жажды узнать, какими чудесными путями вступили вы и с юдобраддетелем вместе с доном Рафаэлем. И был убеждён, что именно его встретил в городе, одетого в картезианскую рясу. Я раскаился в том, что не остановил нашего приятеля на улице и не заговорил с ним.